Ногу он подвернул, видите ли. А сам на лестнице вверх-вниз, как метеор шастал. Капитан терпеливо выслушал донос на подпоручика Ежемского, продемонстрировав к нему повышенный интерес. Поблагодарил папу за бдительность и спросил, не видела ли она сегодня еще кого-нибудь до появления подозрительного ангелочка. В бабе опять пробудилась бдительность и недюжинные способности рыночной торговки.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 Стала давать показания. Первое. В глазок я наблюдала за дверью соседа, потому как он сам меня просил об этом. Кто кто? Пан Миколай, ясное дело, сосед мой, кто живет напротив. За кем наблюдать? Да за всеми, кто тут крутится на площадке, кто звонит ему, когда его дома нет. Вообще за всем. Ну, я и наблюдала. Раз какие-то типы пришли, И отвертка в его двери ковыряться начали. Так я их шуганула. Нет, это еще в прошлом году было. Сегодня? Как же? Сегодня приходили. сейчас назад, ну, может, с полтора, появилась тут эта лохудра. Я ее сразу узнала. Явилась, не запылилась, вспомнила о пане Николае через три года. Лохудра очень заинтересовала капитана Фрильковича, и он попросил рассказать о ней подробнее.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 в зеленом артальоновом плаще. Он ей открыл, она вошла, побыла немного и отчалила. А уж летела, будто волки за ней гнались. Я в окно поглядела, так она в своей машине чуть ли не бегом бежала. И умчалась. А какая у нее машина? Не знаю, я в машинах не разбираюсь. Нет, ни «Фиат», ни «Полонез» и не «Мерседес». Эти я отличу, а вот с другие не поручусь. Да старая такая машина, поношенная.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 Ну да, блондинка. Не, не крашеная. Да уж можете мне поверить, я в этом разбираюсь получше некоторых полицейских чинов. А что еще сказать? Не, не толстая, скорее тощая. И вовсе не молодая, только так, строит из себя девочку, а самой никак не меньше 35. Рост поменьше меня, на полголовы меньше, факт. Поскольку свидетельница.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 Он и в самом деле был нездоров. Несчастный случай попал под машину. Что-то позвоночником. По квартире пан Миколай с трудом передвигался, а на улицу и вовсе не выходил. В остальном же здоровый не был. С чего это ему помирать?